ко облепивони горбушки хлеба, пока не явятся в ближайшую контрольную станцию. Таким образом, его заставляют обратиться туда немедленно. Сколько можно выдержать без ключа в центре города? Черт побери, я не могу туда явиться, подумал он, пряча ключ в карман. Вспомнила Прони, подошел к пульту администрации и спросил о Карле. Да, Прон снимает здесь кабину и находится у себя. Снер позвонил ему и попросил спуститься. Мне заблокировали ключ, сказал он, одолжи несколько желтых». О чем речь? Благодарю за того парня. Что хочешь заказать? О чем речь? Благодарю за того парня. Что хочешь заказать? Снер повторил заказ, забрал все на поднос и направился к лифту. Его бесило, что он, король рейзеров, вынужден одалживаться у такой мелюзги но приходилось терпеть. Уже в лифте он сообразил, что с недействующим ключом не попадет в снятую раньше кабину. Снова надо было просить Прона. "Хорошо, идем, — пригласил его маленький жулик. "Постараюсь узнать, что нибудь о твоем деле. Однажды уже приходилось". Снер присел на краешек дивана и пережёвал бутерброды, а Прон звонил по телефону. "Порядок", сказал он, закончив краткий разговор. А в 8:00 вечера пойдешь на станцию на площади Астронавтов. Там будет ждать нужный спец. Он поможет. Это обойдется не очень дорого. Понятно, согласился Снейр. А кто он? Наш парень, Молодой, но толковый. Как он это сделает? Не бойся, дело чистое. Будет у тебя проверенный четвертый разряд и перекодированный ключ. Достаточно. Вполне. Ну и славно. И живи себе спокойно до следующего провала. Тьфу-тьфу, рассмеялся Сныр и постучал по крышке стола. Думаешь, если появлюсь я сам, они проэкзаменуют меня прежде, чем продлить действие ключа? Вполне возможно. Полагаешь, я не смог бы симулировать, прикинуться идиотом? О, нет, дорогуша, Прон широко улыбнулся. Теперь уже нет. Они малость подучились. Знают, что некоторым очень важно занизить разряд. Таких, как ты, они подвергают испытаниям в состоянии электрогипноза. Перетряхнут подсознание и вылучат оттуда твой нуль, как ты его не прячь. Рисковать нельзя. Пойду. Как выглядит тот человек? Он тебя узнает и подойдет сам, заверил Прон. А мне пора. Есть небольшое дельце. Можешь остаться здесь. Выходя за дверь. Снер поблагодарил. У него все еще оставалось много времени до встречи с клиентом. Он хотел немного передохнуть, расслабиться перед предстоящей работой. Когда прон вышел, Снер поудобнее расположился на диване. Из дрёмы его вырвало мерное постукивание в дверь. Он взглянул на часы половина шестого. Через сорок пять минут встреча. Кто бы это мог быть, подумал он, открывая За дверью не было никого. Он хотел закрыть ее, и тут услышал тонкий голосок, идущий откуда-то снизу. Не успел он сообразить, что происходит, как почувствовал холодное прикосновение металла к запястью руки и услышал металлический звук. Попятился, захлопывая дверь. Но прежде чем она замкнулась, в комнату вползло нечто по форме и размеру напоминающее футбольный мяч на тонких паучьих ножках. Запястьи Снера было охвачено металлическим браслетом, соединенным тонкой цепочкой с этим странным творением. Только теперь до сознания Снера дошла суть того, что говорил шарообразный уродец. Вы задержаны. Прошу подчиниться, прошу слушаться распоряжений. Неподчинение будет наказано электрошоком. Что за дьявольщина? Проворчал снейр, пытаясь освободиться от браслета, но тут же получил предупредительный электрический удар и сразу же отказался от своего намерения. Я, арестомат, служебный номер 001, продолжал робот писклявым прерывистым голоском. Я, новая форма задержания подозреваемого до времени отдачи приказа оп аресте я не ограничиваю свободу задержанного, а лишь не позволяю укрыться от следственных органов. Значит, я могу отсюда выйти? Снер на робота, лихорадочно соображая, как поступить дальше. Какая-то адова модель. Ну и денек, черт побери. Чего им от меня надо? Конечно, но вместе со мной ответил робот. Снер взял куртку, перекинул ее через плечо и направился к двери. Арестомат, словно пес на поводке последовал за ним на своих восьми паучьих ножках. Он шел вполне нормально и не затруднял движений задержанного. Каким чудом они отыскали меня, подумал Снейр, выходя из кабины. Неужели о, дьявольщина! сейчас. Эй, ты, Легавый на спицах! Или как там тебя, Снейр не выбирал слов. Никто ведь не может его обвинить в оскорблении представителя власти в образе этого уродца. Кого ты должен был задержать? Гражданина Карла Прона, выговорил говорил Снейр облегченно вздохнул. Тогда пусти меня. Я не Прон. Номер комнаты совпадает. Прошу, ввести свой ключ. В моё контрольное отверстие. Снер быстро вынул ключ из кармана. Этот ключ не действителен, отметил робот. Но ведь на нём закодирован мой чётный номер, мой, а не твоего прона!» На такой случай у меня нет инструкций. Прошу следовать за мной в центр. Снеру уже чувствовал, что эту скотину не переиграть, а время поджимало. Он оценил на глаз длину цепочки, в ней было метра полтора. Что бы я ни сделал, они не смогут обвинить меня про тоже, потому что его здесь не было, подумал он. Он спустился лифтом вниз и боковыми улицами двинулся к станции тестов, где должен был встретиться с сегодняшним клиентом. Немногочисленные в эту пору дня прохожие странно улыбаясь оглядывались на него, Арестомат трусил у ноги. Какой-то ребенок объяснил матери: "Мама, видишь, сумасшедший ведет робота на поводке". Снейр уже знал, как поступить. Он медленно спустился по лестнице на перрон подземки. Там было пусто. Информационная таблица показывала, что ближайший поезд будет через три минуты. Сныр со своим электронным грузом встал на краю низкой платформы. Через три минуты только метр цепочки свисал у него с запястья. Он надел курточку, как следует, ради безопасности, пробежал несколько улочек и только потом пошел на станцию обслуживания машин и попросил кусачки. Теперь, лишь выполненный со вкусом браслет украшал его правое запястье. Цепочка была не слишком солидная конструкторы рассчитывали на электрошоке. а резеры же специализировались на том, чтобы перехитрить конструкторов. С Филиппом они встретились у станции тестов. Парень был бледный растерянный. Снер дал ему последнее указание, и Филипп прошел в станцию, не дожидаясь его, чтобы получить остаток гонорара, недействующий ключ не позволял переписать пункты. Снер направился к площади астронавтов. Тамошней станции он не знал, никогда в ней не работал, а перезапись своего ключа обычно проводил в центре города. Перед зданием крутилось, как обычно в таких местах множество удивительнейших типов. Осведомители и комбинаторы примерно в равном отношении, прекрасно сосуществующие и не перебегающие друг к другу дороги, пока ничего не происходило. Мелкие Колор-ченджеры, чекеры, кимейкеры». Мимо него проходил детина. «Двенадцать красных за один желтый», – бросил он хрипло. За такую цену сам бы купил, буркнул Снейр, а не поворачивая головы. Он знал, что в последнее время желтые шли по пятнадцать красных. За сто зеленых сделают четыре на три. с гарантией, новый метод, заверял какой-то чекеришка. Не отрывая глаз от столба с объявлениями, сам он выглядел не больше, чем на пятерку. — Ключик уважаемому, Четверочка-троечка? троечка отличная работа, подгоним под любой пальчик, дешевле некуда. Нагло рекламировал свой товар какой-то кимикер. А может, отмычечку для винных автоматов? Снейр, полу шепнул парень бирюзовой ветровки. Да, Снейр поднял глаза, и замедлил шаги. От прона? Хочешь удержать свою четверку? да? Тот же покровительственный тон и чувство превосходства, которое Снер так часто демонстрировал при встречах с клиентами. Сделаем, продолжал Березовый. Будь спок. Снер поморщился. Надо же, до чего докатился. Быть клиентом такой вонючки, подумал он, но тут же вымоченно улыбнулся. Сколько? Пятьсот желтых. Или три куска козелённых. Ты что, рехнулся? — буркнул Снер, но тут же добавил: дружок, таков тариф. А что, не подходит? Какой у тебя разряд? Честная четвёрка, Не на полразряда выше. У меня ноль, ясно? А за три на 2 я беру пятьдесят. Но я-то делаю ноль на 4. Тоже нелегко. Если кому-то нужна формальная четвёрка, без меня не обойтись. Твоему нулю тут «Нуль цена хе-хе а я даже под гипнозом не буду лучше чем на четверку». «Но черт побери не выдержал снейр ведь одно дело резинг и совсем другое это кей теперь это называется даунинг новая специальность с тех пор как начали проверять подозреваемых в резервстве даунеры в цене Ежели тебя разок накроет то хана погонят на работу за парочку жёлтых и уж тут тебе будет ни дарезерства, ни достатка в жизни. Даунер замолчал, видя, что какой-то шпик заинтересовался их затянувшимся разговором. Они отошли в сторону. Так как, спросил Даунер. Решайся, время пункты. Как ты это сделаешь? На подставку или не твоя забота, у каждого свои секреты. Четыреста. Для тебя пусть так. Ты дружок Прона. «Черт возьми, тоже мне, дружок, Снейр закусил губу. в хорошенькое общество попал. Он был взбешен. Столько пунктов, и он, Снейр, вынужден покорно торговаться с этаким дерьмом. Прона вот-вот возьмут, если уже не взяли, бросил он мимоходом. Откуда, знаешь? Меня поймали в его кабине по ошибке. Фараоны? Нет, какая-то маленькая электрическая скотина. Снер отвернул манжет и показал браслет. Вот все, что от нее осталось. Видел я уже это новое изобретение, сказал Даунер. Не приживется. Да, еще только небольшой авансик, две сотни, остальное потом. Но у меня же ключ того! Разве Прон не сказал, ни один автомат не перепишет. Все предупреждены по силовой линии. Ерунда, я знаю тут одного скупщика. Недалеко. У него в Малине собственный расчетный автомат. Домашние работы на батарейках. За десятку сделает. Ну как? идем?» Снер молча кивнул. Даунер пошел первым. Здесь, сказал он, останавливаясь перед дверью высокого жилого дома. Подожди минутку. Снер оглянулся. Улица была застроена угрюмыми бетонными блоками с однообразными фасадами. На остатках вытоптанных газонов между домами играли дети, хотя время было уже довольно позднее. Видимо, родители были заняты более важными делами, чем присмотр за чадами. По статистике, подумал Снейр, работает только 18% взрослого населения. Остальные это четверяки, пятерики, шестерики, для которых нет соответствующих занятий. Теоретически ни у кого нет серьезных материальных проблем, даже у многодетных. И однако все резервные неустанно чем-то заняты, чаще всего подозрительными услугами в пользу более высоких разрядов, за «желтые», разумеется. Спустя несколько минут бирюзовая ветровка появилась в темном проеме двери. Снейр вошел следом в коридор, стены которого были покрыты всяческими каракулями. Вдоль одной бежала большая надпись: "Не трать жёлтых впустую". Дрянь, можешь купить за красное. На другой стороне Снейр прочел, даже если у тебя высший разряд без пунктов, ты Последнее слово было замазано. Скупщик жил в двойной кабине на первом этаже. Когда они вошли, он заканчивал какое-то дельце с двумя прилично одетыми юношами. Снейр заметил, что у каждого было по несколько ключей. Опорожняют чужие ключи, шепнул Даунер. «Этой машинке ночхают на сигнал идентификатора папиллярной пилярной Можешь перевести все пункты с чужого ключа на свой? Как? Удивился Снер. Ведь известно, с чего ключа идут пункты. Достаточно, чтобы владелец заявил о краже. Не заявит. Он уже в морге. Эти парни больничные мародеры. сотрудничают с медперсоналом. Когда пациент умирает, они сгоняют пункты с его ключа прежде чем больница заявит о смерти. Знаешь, какая-то процедура, когда пациент умирает, сиском блокирует его счет в банке и ждет распоряжения отдела наследований. После установления прав пункты умершего переходит на счет наследников. Пока нет сообщения, счет действует, но субъект уже мертв. Если в это время перевести пункты на чей-нибудь счет, то он уже не протестует перевода и действует юридическое правило, что он совершил перевод теплой рукой. Ты же знаешь, что датчики папилярных линий проверяют температуру кожи и пульс в большом пальце. Снер прекрасно знал об этом, так как и сам неоднократно применял метод на подмену, состоящий в использовании тоненьких, почти невидимых перчаток с искусственными папилярными линиями, соответствующими линиям клиента. Они позволяли подделаться под другого человека во время проверки идентичности в тестовом автомате, тогда бывает важно, чтобы температура внешней поверхности перчатки была в пределах средней температуры кожи ладони. Поэтому перед тем, как войти в станцию тестов, следовало держать в руке нагреватель с термостатом, который снимали перед идентификацией. Однако же способ этот требовал предварительного изготовления перчаток с согласия и при участии клиента, который должен был отправиться к специалисту, именуемому перчаточником, чтобы снять мерку. Это стоило много желтых, обычно около 50, и сказывалось на гонораре ризера, поэтому Снейр прибегал к такому методу лишь в крайнем случае. Мародёры как раз кончили свои махинации с ключами покойников, временно пребывающих между небом и землёй. За Снейром уже ожидали трое следующих клиентов: две сотни и десятка для тебя, сказал Даунер. Втыкая ключ в примитивно выглядевший аппарат, Снейр вложил свой ключ в другое отверстие. Машинка действовала безотказно. Переписка прошла прекрасно, в чём Снейр тут же убедился, взглянув на счётчик своего ключа. Толковый парень, сказал Даунер, когда они вышли. Видимо, нулевик, и уж никак не меньше единичника, но официально на пенсии. Ребята из больницы что-то подкрутили в медицинском компьютере, и тот объявил его непригодным к работе. За эту услугу он время от времени организует им перезаписи спокойничков. А живых не случается. Почему ж? Только мародеры этим не занимаются. И вообще персонал больницы в такие дела не лезет. Это работа вампиров. Они пробираются в больничные палаты, стимулируя тяжелое состояние с помощью соответствующих наборов химических средств и лекарств. Выкрадывают ключи у пациентов и передают сообщникам, которые их опорожняют, а потом незаметно возвращают владельцам. Но это большой риск и малая выгода. В городских больницах лежат в основном пятерки и шестерки. Сколько из такого высосишь? Ну, несколько зеленых», — Снер слушал объяснение со все возрастающим отвращением. Если до сих пор он занимался своим делом с некоторым старательно скрываемым от самого себя неприятным чувством, то теперь начинал убеждаться, что ризерство по сравнению с махинациями, осуществляемыми в нижнем слое преступного мира Арголанда, прямо-таки благородная игра. Даунер забрал ключ Снейра и скрылся в дверях станции тестов. Снер присел на скамейке неподалеку от входа и наблюдал за окружающими поблизости людьми, забавляясь угадыванием их профессий. Филюрав распознать было проще всего. Они двигались довольно нервозно, внимательно просматривая по сторонам и избегая неосвещенных фонарями мест. Торговцы пунктами двигались медленно, как бы равнодушно приближались к прохожим и голосами чревовещателей бросали несколько коротких фраз, вроде: "Может, жёлтые на зеленые?» или "Могу кое-что уступить". Чекеры, или как презрительно называли низкоквалифицированных представителей этой профессии рязяки, искушали потенциальных клиентов цветастыми обещаниями сделать им пятый разряд вместо шестого. Давно они ранее было уже добрых сорок минут, как вдруг словно их сдули. Из сквера при станции тестов исчезли все лидиво прогуливающиеся комбинаторы, оставив растерявшихся тайных шпиков, мгновенно ставших явными. Вскоре Скориснер обнаружил причину паники. Из боковой улицы, направляясь к станции, выехал небольшой серый фургон с сеткой в окнах и остановился перед входом. Двое гражданских и один полицейский в форме вошли в станцию. Спустя буквально две минуты они вышли. Между ними мелькнула бирюзовая ветровка Даунера. "Чтоб ты провалился", выругался Снейр, с бешенством плюнул на тротуар. "Ну и денек выдался". Он машинально потянулся к карману, где обычно носил ключ. "Надо немедленно заявить о пропаже", подумал он, поднимаясь со скамейки. "Надеюсь, этот болван знает что говорить в таких случаях. Он двинулся к телефонной будке, чтобы позвонить в полицейский участок. Это было единственное, что он мог теперь сделать. Даром. Звонок не предвещал ничего хорошего. Бан недовольно поднял трубку. Наблюдение, слушаю. Это я, слушаю, говорил сам шеф. Видите ли, шеф, вы наконец взяли кого-нибудь? Взяли, то есть он, понимаете, исчез заикаясь и нервно крутя шнур телефонного аппарата свободной рукой, сказал Бан: "Что значит исчез? Пока не знаю. В шестнадцать еще был, а с этого времени ни следа Ко мне, рысью". Бан тяжело вздохнул и положил трубку, кивнул технику, который прислушивался к разговору. "Давай записи все со вчерашнего дня". Техник сгреб со стола четыре кипы широкой бумажной ленты, уложив их гармошкой в картонную коробку, бан взял ее под мышку и побрел к шефу. Я совершенно не понимаю, начал он с порога. Хорошо, хорошо, покажи его. Кого? Ну того, который исчез. Бан вынул соответствующую ленту из коробки и развернул перед шефом на столе. Здесь в десять ноль шесть он брал четыре бутерброда с ветчиной и два кофе в баре отеля Космос. Потом перевел восемь желтых жёлтых то ключ какая-то бабошка, студентка. Впервые имел с ней дело. Мы проверили, на её счету не было других переводов этого ключа. Неважно, дальше, торопил шеф, передвигая ленту с записью. В десять пятьдесят покупал сигареты в автомате на углу аллеи Тибеган и сороковой улицы, бормотал бан. Потом, э, да, зашёл в бар, э, два пива, э, другой бар, опять два пива. Но он был один. Пиво брал с перерывами, в несколько минут сидел довольно долго, потому что следующая запись уже из турникета метро на станции рядом с баром. Потом несколько мелких покупок, всё время в центре, опять пиво, но уже с кем-то, потому что брал по две кружки сразу. Не знаем, кто это был. Во всяком случае, не из тех, за которыми мы следим. Они в то время находились совершенно в совершенно другом месте. Ну и наконец перевод, не подтверждённый на его счету, потому что он не воспользовался ключом ни разу после того, как этот парень переписал ему сотню. Вероятно, задаток. Пожалуй, потому что потом около семи вечера ключ того парня был переделан на двойку. Где? На седьмой станции. Но повторяю, первый перевод не был подтвержден. Наш объект не пользовался ключом в часов». Невероятно. Сейчас девять вечера. А что в отеле? Не вернулся. За комнату заплачено вперед, но там никого нет. Или его прикончили, или он потерял ключ, или же блокада. Шеф обрадовался собственной прозорливости. Ты проверял, не заблокирован ли его ключ? В записи нет такой информации. Я не о блокаде счета, а о блокаде ключа. В таком случае блокирующий сигнал идет во все автоматы по силовой линии. Надо было бы об этом знать. Банку совершенно ни при чем. Блокаду ключей осуществляет служба контроля разрядов, а блокаду счетов – банковская служба. Два разных отдела. Проверь немедленно. Бан вернулся через несколько минут. Ну видишь, возниковал шеф. обо всем приходится думать. У баранов из контроля разрядов Было к нему что-то. Они устроили ему блокаду ключа и испоганили нам дело. Теперь ищи ветра в поле. Может, он обратился в контроль, чтобы разблокировали? Тогда чего же ты ждешь? Уведоми все станции тестов. Бан опять выбежал и вернулся через четверть часа. Ну все, теперь он наш, радостно завопил он, так что шеф подпрыгнул в кресле. Он обратился за проверкой. Я велел продержать его как можно дольше. Хотя контроль он уже прошел. Они обещали тянуть с выдачей ключа до прибытия полицейского патруля. Они просто иногда проверяют, нет ли у кого заниженного разряда. На него наткнулись совершенно случайно. Нам наука на будущее, заметил шеф. Надо предвидеть и такие случаи. Как его зовут? «Эд э, Черрисон, известный также как Снейер. Четверяк, неопределённое занятие, большие доходы от частных лиц». Теперь ясно, что это рейзер высокого разряда получал большие переводы от нескольких человек, у которых сейчас нулевой разряд и высокие посты. Это уже не наш отдел, напомнил шеф. Просто мне нужен хороший нулевик, чтобы у него был настоящий нуль, а не какое-то многогранное колечко. Такого легче всего найти среди рейзеров. Дьявольски хитроумные ребята. Наверняка будет то, что надо, шеф. На столе забрянчал телефон. Шеф поднял трубку. Бан видел, как его лицо постепенно наливается кровью, что у шефа было признаком бешенства. Спустя минуту трубка со звоном упала на вилку, а кулак шефа опустился на крышку стола. "Идиоты!" прорычал он. "Его установили? Не какой-то не нулевик, и вообще не этот снейер. У него только ключ снейера. Он делал тому четвертый разряд, обычный четверяк, даунер, даунер." Удивился Бан. Что? Не знаешь, что это такое. Что же ты вообще знаешь? Переведу городскую полицию, ей-богу. Бан плелся в свой кабинет, полон черных мыслей. — Опять все сначала, думал он с горечью. И кто напортачил? Друзья из другого отдела. Но ничего. Шеф почему-то торопится добыть нулевика. Наверное, получил приказ сверху. Достанем другого, и снова будет тишь и гладь. Метод ловли на живца был разработан детально и обычно действовал безотказно, не мог не действовать, ибо опирался на статистику. Желая обнаружить и сапог хорошего резера с утаенным нулевым разрядом, достаточно было выявить несколько сотен молодых, честолюбивых людей с запросами по меньшей мере на двойку, потом выделить несколько сотен мелких комбинаторов, действующих в том же районе. Затем передать соответствующие инструкции с иском и банковский контроль автоматов с пивом во всех барах района, имеющих игровые автоматы. Если в том же самом баре с коротким промежутком времени заказал пиво один из юных чистолюбцев и один из комбинаторов, и если к тому же чистолюбец стал играть на автомате, с иском давал ему выиграть комбинатор не упускал случая заработать, а юный рассудительный молодой человек не пропивает нескольких сотен желтых, а старается использовать их с выгодой для своего будущего. В 90 случаях из 100 встреч с организованным выигрышем юноша находит подход к хорошему рейзеру через случайного мошенника. Достаточно следить за движениями счастливчика, и рано или поздно его желтые пункты перекочуют на счёт того, Кто нужен делу. Общество автоматизированной эпохи само становится единым огромным автоматом, действующим почти безошибочно. Бросаешь 300 желтых, выскакивает резер с нулевым разрядом. Не нужны тщательный розыск, ведение картотек, слежка за каждым в отдельности. Каждый шаг гражданина обозначается цветными пунктами, остающимися на его пути: в магазине, автомате, бара, кино, турникете метро. Достаточно посмотреть банковскую запись расходов искомого гражданина. Ежели тратит, значит, живет. Ежели живет, должен тратить, оставляя пунктовые следы, словно раненый зверь, пока из него не вытечет вся кровь. Важно одно: у него всегда должно быть хоть немного пусть даже красных, иначе его теряешь из вида. Именно здесь скрывается ответ на сомнения Снейра посеянная матом в его высокоинтеллектуальном, но ленивом мозгу. Существование рейзеров и даунеров, четверяковых нулевиков и нулевых четверяков, разумнейших девок и интеллектуалов, продающих как проститутки свою порядочность и честность, все было нормальными составляющими здешней действительности. И даже, можно сказать, составляющими необходимыми для ее функционирования, для существования этого полностью контролируемого порядка. Ибо в мире